глава семь интонации как нежен звук колоколов тех сельских что переменно слух наш услаждает то обращаясь в тишину то громче все играя простой и звучный будто бури глаз легко и скоро открывает клетки в которых память крепко спит уильям купер задача Герберт Спенсер отмечал, что интонация, под которой он подразумевал модуляцию тонов голоса рассказчика, является живым отражением состояния души. Истинность этого тезиса подтверждается тем, что даже малейшие оттенки голоса правдивее слов могут повидать нам об эмоциях, которые испытывает человек. Выразительность языка увеличивается буквально в разы благодаря этой едва различимые градуировки вокальных тонов, которую мы называем интонацией. Смена высоты голоса в рамках одного слова даже более важна, чем при переходе от одной фразы к другой, поскольку в этом случае она происходит более плавно. Более того, невозможно освоить одно без другого. Голые слова сами по себе являются просто кирпичиками, Интонация складывает из них мостовую, гараж или собор. Благодаря силе интонации изменяется значение слов, ее важность подтверждается расхожей фразой, главное не то, что вы скажете, а то, как вы это сделаете. Если вы захотите говорить на иностранном языке без акцента, то самым последним освоите именно этот наиболее выразительный элемент речи а для родного языка его правильное использование является основой естественной и живой речи. При отсутствии различных интонаций язык становится безжизненным и искудным. Существует два вида интонаций — восходящая и нисходящая, хотя они могут быть также разбиты на подвиды или применяться в различных сочетаниях для создания множества разнообразных модуляций, таких как… Резкое повышение, плавное повышение, устойчивая интонация, плавное снижение, резкое снижение, резкое повышение и снижение, резкое снижение и повышение, пульсирующая интонация. Можно бесконечно долго приводить возможные варианты, которые служат наглядным примером огромного многообразия комбинаций этих двух простейших интонаций голоса. Невозможно перечислить все интонации, которые могут использоваться для выражения различных оттенков мыслей и чувств. Здесь можно дать несколько советов, но самый действенный способ освоить ее — это наблюдать, экспериментировать и практиковаться. К примеру, возьмите обычное предложение «А он в порядке». Подумайте, как в данном случае можно применять восходящую интонацию, чтобы выразить вежливое сомнение, неуверенность или сдержанную похвалу. После этого отметьте, как те же самые слова, произнесенные с неиспадающей интонацией, могут отражать уверенность, добродушное одобрение или восторженное похвалу и тому подобное. В целом, когда вы замечаете, что голос повышается, начинаем слышать в нем сомнение и неуверенность, тогда как решительное понижение интонации показывает, что вы уверены в своих словах. Новичкам мне нравится, когда им говорят, что «вы выступили не так плохо» с возрастающей интонацией. Если произнести эти слова с не интонацией, то они прозвучат более убедительно. Представьте, что прощаетесь с человеком, с которым, скорее всего, встретитесь завтра. После этого вообразите, что расстаетесь с близким другом, с которым никогда больше не увидитесь. Отметьте, насколько разной будет ваша интонация. Фраза «Я замечательно провела время», произнесенная легкомысленной женщиной во время формального обеда, звучит совершенно иначе, чем те же слова, произнесенные возлюбленными, которые наслаждаются временем, проведенную вместе. «Произнесите ее так, как она должна звучать в каждом из случаев», и... Отметьте разницу. Вы должны четко понимать, что интонация должна использоваться большей частью для придания отдельным словам незначительных и легких оттенков и ни в коем случае не для общего повышения или понижения тона предложения. Хотя некоторые фразы могут эффективно подаваться даже с такой интонацией. Соблюдайте осторожность, чтобы не переборщить с интонацией. Использование слишком большого количества модуляций приводит к неприятному или излишне театральному эффекту. Естественную выразительность и непреднамеренный бурлеск разделяет тонкая грань. Проанализируйте тональность своей речи. Выберите простое выражение вроде «О нет» или «А понятно» или «И вправду», и путем тщательных наблюдений и экспериментов посмотрите, как много смысловых оттенков можно передать интонацией. Подобная здоровая практика даст вам больше, чем толстый фолианты правил. Но не забудьте прислушаться к собственному голосу. Вопросы и упражнения. Первое. Определите собственными словами понятия а. Темпа, б. Модуляции, в. Интонации, г. Акцентирование. Второе. Назовите пять способов сделать речь разнообразной и убедительной. Третье. Какие душевные состояния выражает ниспадающая интонация? Постарайтесь перечислить их все. Четвертое. Сделайте то же для возрастающей интонации. Пятое. Как изменится голос при А. Удивлении, Б. Стыде, В. Ненависти, Г. Исполнении своих формальных обязательств, Д. Водушевлении. Шестое. Повторяйте какое-либо предложение несколько раз и, используя разнообразные интонации, меняйте его значение при каждом новом прочтении. Седьмое. Обратите внимание на то, как разные интонации используются в речи или разговоре. Они наилучшим образом передают смысл высказываний. Проанализируйте их и предложите там, где необходимо, более грамотные варианты. Восьмое. Подумайте, как лучше произнести следующие фразы. «Джентльмен закончил? Он освободился?» «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Девятое. Придумайте косвенный вопрос и произнесите его с подходящей интонацией. Десятое. Всегда ли прямые вопросы следует произносить с восходящей интонацией? Приведите примеры. Одиннадцатое. Приведите примеры того, как с помощью интонации можно выделить конец выражения или речи. Двенадцатое. Как с помощью интонации показать, что фраза не закончена? Тринадцатое. Приведите примеры того, какая интонация должна использоваться для выражения а. трепета, б. колебаний и в. сомнений. Четырнадцатое. Покажите, как можно добиться контраста в речи благодаря изменению интонации. Пятнадцатое. Используйте восходящую и нисходящую интонацию, произнося выделенные курсивом слова. Укажите, какой из вариантов предпочтительнее. Господа, я готов, нет, я полон решимости, высказать свои мысли. Сеется тело душевное, восстает тело духовное.